как быть с Томасом? Рискованно ли открывать ему правду? Разумеется, он понимал, что типы, с которыми он решил погоняться, были опасны. Но риск мог оказаться оправдан, ведь авария, похоже, обошлась без последствий. Он уже почти успел забыть эту историю. Каким образом она всплыла вновь спустя много месяцев? Эти грёбаные торпеды оказались упорнее, чем он предполагал. Однако они не знали, что Томас не только выжил, но ещё и не совершал того, в чём его обвиняют. Лучше бы он как можно скорее свалил в Тоскану и не торопился возвращаться в Финляндию. Ты ведь помнишь, что оставляем не свой форт на время отъезда, разрешил им пользоваться. На счётчике прибавилось всего 300 км, бак полный. Я брал машину дважды, начал Пава. Но при этом ты попал в аварию, в которой один человек погиб, а второй стал колекой. Каким-то образом эти ребята вычислили номер машины и устроили весьма масштабную операцию возмездия. Томас пытался придать вес своим словам, но перед лицом Пава это всегда было непросто. Пава понимал, что Томас хочет знать правду. Кому он поверит охотнее, бандитам или близкому другу? Боже, ну и заварушка начнётся. Пава изо всех сил старался сохранять самообладание. Томас был чёртов скаут, и если сейчас не расставить фигуры правильно, он ведь может и в полицию побежать, а это ни хрена не вариант. Тут ещё и Вероника замешана. Мы проводили уикенд в Мустион-Лине, хотели пробыть там все воскресенье. Но тут Вероникин муж написал, что возвращается на день раньше, то есть в воскресенье утром. Рейс из Нью-Йорка приземлялся в начале девятого. Жена в это время должна была уже ждать сувениров дома. Пришлось везти ее туда в субботу вечером. Я поначалу ехал проселочными дорогами, алкоголя во мне было слегка больше дозволенного. Обогнал пару байкеров, и им это не понравилось. Мой косяк, блин. Они погнались за мной по узкой грунтовке в какой-то заднице в Инко. Явно были под чем-то, мчались как сумасшедшие. Один меня подрезал, столкнулся с переднее крыло Форда и упал. Другой не успел увернуться и наехал на него. Веронику вырубало, и она даже не успела понять, что случилось. Так ты просто уехал, хотя видел, что они упали? Ясное дело, я остановился. Но ну, клянусь, один уже поднимался. Пава поднял руку словно в суде. Ты уверен, что второй умер? Я ни в чём не уверен, но так они мне сказали. Значит, полиция на тебя не выходила. А с чего бы? В новостях о Баварии с байкерами ничего не написали. Я решил, что всё в порядке. Не может ли оказаться, что они гоняются за тобой из-за кого-то другого? Именно так, подумал Томас, но не стал говорить этого вслух. А теперь я вынужден бежать, чтобы банда байкеров не узнала, что я жив. Получить фальшивую личность я не могу. Это потребует участия властей. А с ними я связываться не хочу. Мы должны все решить вдвоем, как всегда делали раньше. Мне больше не к кому обратиться. Я сделаю все возможное, чтобы помочь. Что тебе нужно? Деньги, билет на самолет, номер в гостинице. Твоя машина ждет, она в полном порядке. Он не предлагает остановиться у себя, хотя место там выше крыши. Он не хочет, чтобы нас что-то связывало в глазах других. Лучше отказаться от идеи и просить прислать паспорт на адрес Пава. Я могу доверять. лишь одному человеку себе Глупо было бы пользоваться машиной, раз она у бандитов на заметке. Гостиница это хорошо, но у меня нет никаких документов, не говоря уже о кредитке. Если буду платить наличными, то никак не смогу подтвердить свою личность. Пава поднялся так резко, что Томас перепугался, инстинктивно пригнулся. Это движение Пава хорошо знал. Грёбаный слабак никогда не мог постоять за себя. И сейчас ждёт, что его вытащат из передряги. Деньги не помешают. Для начала я взял бы 1000, произнеся это, Томас понял, что похож на вымогателя. Айна спала плохо. Во сне Миня бежала к шоссе, хотя мать предостерегала её от машин и невнимательных мотоциклистов. Ей не разрешали кататься на велосипеде без шлема и съедать больше одного мороженого за раз, чтобы не болел живот. Её мать во всём видела опасность и была права. Затем Минни превратилась в Томаса, за которым гнался мотоцикл. Томас бежал изо всех сил, но байк настигал его. Мотор не ревел, а издавал какой-то странный лай, как будто мотоцикл приводила в движение собака. Рука байкера напоминала мёртвую длань Назгула. Айна проснулась от того, что за окном лаяла жемчужина. Было без пятнадцати восемь утра. Дождь перестал, среди облаков появились голубые проталины. Собака подпрыгивала у двери. Что-то случилось. Чёрная, выгнув спину, шипела на крыльце. Рыжая забралась на крышу сауны и правильно сделала. Змей было как минимум 6 крупных гадюк с зубчатыми узорами на спине. Они расползлись по всему двору, и это было весьма необычно. Айна стало дурно. Это всего лишь генетическая реакция. Не позволяй ей брать верх. Тебя защитит страх, и ты не наделаешь глупостей. Дыши. Ещё вдох, глубже. Не волнуйся. А теперь Вперёд, пока твои животные не пострадали. Айна надела плотные туристические штаны, высокие резиновые сапоги и рабочие перчатки. Ей удалось добраться до сауны, не спугнув змей. Нужно было действовать быстро, пока тени исчезли в траве. Кадка с крышкой, вилы, сачок для мусора. Ловить змей Айна доводилась и прежде. Первую она подцепила вилами, вторая заползла в кадку сама. Для третьей пришлось поискать палку, и змея обвилась вокруг. Каждую следующую гадюку нужно было помещать в кадку с осторожностью, чтобы не укусили уже пойманные. Четвёртую удалось подхватить рукояткой сачка. Откуда взялись эти змеи, было для Айна загадкой. Иногда у неё случались стычки с перти, но тот знал её достаточно хорошо, чтобы понимать, что змеями её не напугаешь. Быть может, кто-то хотел навредить её питомцам, но почему? В последнее время подобное случалось уже 3жды. Пятую змею она вновь поддела вилами, шестая попыталась заползти под циркулярку, стоявшую у дровяного сарая. Айна не хотела навредить гадюкам, так что, стиснув зубы, схватила последнюю за хвост, вынудила сменить направление и поймала её в сачок. Глядя на копошащуюся чешуйчатую массу на дне кадки, она ощутила лёгкую тошноту, но сдержалась. Змеи не по своей воле родились ядовитыми и привыкли жить змеиной жизнью так же, как кошки привыкли ловить мышей, а чайки — рыбу. У человека же был выбор, и змеи остались в живых. Айна решила отвезти их на молочной тележке на ту сторону дороги и придавила крышку катки несколькими тяжелыми камнями и вернулась в дом, чтобы заняться завтраком. В ящике для сена ждала гречневая каша, в холодильнике настаивалась простокваша. Айна насыпала в кружку черники, которая наконец появилась после грозы, и поел отправилась вывозить змей подальше от участка. В конце концов, в заповеднике гадюки тоже находятся под защитой. Менья любила животных, но змей боялась до истерики, а вот против котят устоять не могла, мягких, мурчащих, мяукающих. Разумеется, надо было съездить посмотреть на них, хотя мужчина был незнакомый, а в его фургоне страшно воняло. Айна почувствовала неладное ещё в пути, стала считать дорожные развилки и запоминала название улиц на случай, если этот человек, вопреки обещаниям, не отвезёт их обратно домой. Это впечатлило полицейского. Айна запомнила, где они оказались, хоть и бежала оттуда без оглядки. И номер машины тоже. И запах одинаковый в машине и в доме. Она вдруг вспомнила это мерзкое зловоние, несмотря на то, что её окружал свежий воздух берёзовой рощи. сорвала несколько листочков с мялыла их и приложила к носу исчезнет дурное воспоминание она так разозлилась что прошла вдоль дороги не менее 2 км прежде чем решила свернуть на тропинку в восточной части заповедника там рядом с ней остановился красный пикап это был перти Айна привет что везёшь перти открыл дверь и вышел из машины или точнее вывалился он всю жизнь занимался тяжёлым трудом но годы брали своё лишая суставы подвижности, а мускулы сил. Плеж он вырубал вручную, покуда мог, но скоро ему придется просить себе в помощь технику у лесозаготовщиков. Айна взглянула Перти в глаза. Она знала о его разногласиях с графом, но не воображал же он, что граф откажется от планов по расширению заповедника, если Айна испугается змей и уедет отсюда. Предки графа и Перти веками жили на этих землях, И соседская вражда была для них делом привычным. Эдаки местные Мантеки и Капулети. Хотя у графа детей не было, а единственная дочь Перти заведовала операционной в Хельсинки. Его участок может остаться без наследника, но графу он точно не достанется. Что-то в последнее время ко мне зачастили гадюки. Утром приползло шесть штук. Везу их подальше, чтобы не сразу нашли дорогу обратно, честно ответила Айна. Ничего себе. Перти сплюнул через плечо. «Везёшь, значит? А ты поставь катку ко мне в багажник. Я с ними разберусь. Больше они твоих кур гонять не будут». «Спасибо не стоит. Я отвезу их за скалы Муста в Уори и буду вывозить их столько, сколько понадобится», — добавила она твёрдо. Если это Перти напустил змей, пусть знает. Айна так просто не запугать. «Ну, дело твоё. Но если в следующий раз передумаешь, звякни мне. Куры-то как?» Айна ответила, что несутся хорошо. Именно благодаря курам Пертя не считал её совсем уж конченной городской чудачкой. Сам Пертя жил лесом и бабами, чёрт там её, соуничтожил финскую сахарную промышленность. Но из-за кур даже был готов причислить айна к племени фермеров. Пару лет назад были у неё и козы, но они плохо уживались с жемчужиной, и поскольку собака была на первом месте, рогатым пришлось уйти. Пертя с трудом забрался в машину. Видимо, из-за жаркого лета он совсем потерял аппетит и выглядел каким-то сохшимся. Ну да это не моё дело, сказала себе Айна и шагнула к тропинке. Дальше тележка проехать не могла, и последние несколько десятков метров Айна несла катку в руках. Вообще забавно. Перте будет о чём рассказать в посёлке: внучка Майи Элонин возит в катке гадюк. Майя прибила бы их лопатой, но вы же знаете этих городских экологов. Айна представила, как после этих слов Перти смеётся и безнадёжно машет рукой. Мать всегда считала, что с людьми надо говорить без обиняков, манеры, которые прививала бабушка. Она называла пустым ханжеством, но были проблемы, о которых мать и сама предпочитала не упоминать. По меньшей мере, одна, та из-за которой она оказалась в больнице, а Айна целый год провела у бабушки. Она положила кадку боком на мох, открыла крышку и отбежала метров на двадцать. Змеи выползали медленно и с любопытством. Одна зашипела, словно новое место ей не понравилось. Они устремились к камням, нагретым солнечными лучами, которые пробивались сквозь ветви. Бедняги. Скоро солнце скроется, и камни остынут. Через несколько недель змеям придется искать норы для зимовки, но пока не настали холода, они опасны. Возвращаясь к дороге, Айна заметила, что барсук разворошил гнездо земляных ос, Осталось лишь пара насекомых, которые тревожно жужжали над руинами своего дома. Жужжали и печалились эти сердитые осы, которые скоро умрут. Зиму им пережить не удастся. Айна подумала о Томесе. Повезёт ли ему встретить следующее Рождество?